Глава 19. Вдвоем, на следующий день с утра стояла по-августовски теплая, пасмурная, но без дождя погода. Самая моя любимая: Я никогда не любил ясных солнечных дней. Ясный день чего-то от тебя требует, хочет, чтобы ты был лучше, чем на самом деле. А ленинградский серенький денек как бы говорит: Ничего, ничего, ты для меня и такой неплох. Мы уж как-нибудь поладим. И вот встал я в восемь часов, тихо сходил на кухню, приготовил чай, тихо выпил два стакана, а Костя все спал. Он спал лицом вверх, и лицо у него было настороженное, будто он боялся, что кто-то вот-вот разбудит его и начнет допрашивать, не нарушил ли он правил новой жизни, не выкурил ли лишние папиросы, не поддался ли дурному влиянию друзей. Тихо закрыв за собой дверь комнаты, Я миновал коридор и безлюдную в этот час кухню, и, наращивая скорость, прыгая сперва через две, потом через три, потом через четыре ступеньки, ссыпался с лестницы и, уже заряженный скоростью, ходко зашагал по тротуарным плитам. Шагать было легко и приятно. Я обгонял редких прохожих, окна домов толчками двигались мне навстречу. Но когда я свернул на проспект замечательных недоступных девушек, то есть на большой. Я вдруг подумал, что слишком уж спешу. Неудобно так рано заявиться к Леле. Может, она еще спит, а может, еще только проснулась. И я затормозил, не спеша прошел мимо симпатичной линии, побрел на бульвар, остановился у щита, читая газету. Ленинградская правда была только что наклеена. Клейстер еще проступал влажными сероватыми пятнами. Кино. Великан. Днем – «Искатели счастья», вечером – «Любимая девушка». Новая школа на проспекте 25 октября, это рядом с ателье «Смерть мужьем». «Зенит» победил «Металлурга», «Москва», счет 2-1. Артиллерийская дуэль через ла -Манш. Спекулянт дровами получил по заслугам. Слет призывников Ленинграда. Две тысячи германских самолетов над Англией. На съемках фильма «Музыкальная история». Учение ПВО в городе Красногвардейске. Отмена отпусков в румынской армии. Тут кто-то легко тронул меня за руку. «Лёля!» — удивился я. «Лёлечка! Я только что о тебе думал. Ты же газету читал». «Понимаешь, читаю газету, а о тебе думаю. Зениту Металлурга выиграл, а я о тебе думаю. Съемка фильма, а я все равно о тебе. А ты?» «Да», — ответила она да я тоже о тебе это ты расческу в почтовый ящик бросил я а что нет ничего куда мы пойдем сейчас я вообще то в магазин шла но может быть пройдем к неве давай к неве я взял ее под руку и мы пошли вдоль большого на Лёле была темная кофточка и черная юбка много ниже колен и в руке авоська из кусочков сапожной кожи авоську эту я уже видел а все остальное было очень городское. И у самой у нее был какой-то очень уж городской вид. Я не привык к ней такой. И какая-то независимость в голосе, в движениях, в походке, и рост выше, или это от английских каблуков. Мне вдруг показалось, что не так уж она и рада встрече со мной. Может, я хорош был для нее там, в Амушеве, а здесь, в городе, поинтереснее фраера есть». Мы свернули в безлюдный, тихий и мрачноватый Соловьевский переулок. Панели там были совсем узенькие. Мы шли по мостовой, направляясь к Румянцевскому обелиску, маячищему вдали. Леле неловко было ступать в своих городских туфельках по крупным выпуклым булыжникам, и она то теснее прижималась ко мне, то словно отшатывалась. Она рассказывала, что отец опять уехал, что уже послезавтра она начнет работать в чертежном бюро что ее уже почти оформили. А я слушал, и все время мне казалось, что она стала какой-то другой, и я ей, может быть, не так уж и нужен. Я не попад отвечал на ее вопросы, во мне росла неловкость, готовая перейти в обиду, в отчуждение. «Не везет нам, гопникам, с порядочными», — вспомнил я слова Кости. «Ты что?» — спросила вдруг Леля, повернувшись ко мне. «Как что?» — сказал я. — Я ничего. Она вдруг вырвалась от меня, стуча каблучками, неловко побежала вперед и стала лицом ко мне, бросив авоську на землю. Гражданин, предъявите документы. Я подошел к ней, и она положила руки мне на плечи. Глаза и губы были совсем близко. Но тут из обшарпанной кирпичной подворотни вышла старушка с толстой дымчатой кошкой на руках и внимательно, без осуждения, посмотрела на нас. Окошко строго мяукнула. Мы подняли авоську и пошли дальше. «Ну вот», — сказала Лёля. «Знаешь, мне вдруг стало казаться, что ты меня позабыл». «А мне показалось, ты меня позабыла. Я просто псих. Но теперь все, все хорошо». «Да-да-да, теперь у нас все хорошо», — повторила Лёля. Переулок стал казаться мне очень уютным. Век бы здесь прожил. Но он уже кончился. Через чугунную калитку вошли мы в Соловьевский сад, под его старые деревья и сели на скамью. Обелиск Румянцева победам уходил ввысь в невысокое серое небо. Было тихо, только из музыкальной ротонды, как из рупора, порой доносились голоса мальчишек. Они разбились на две партии и размахивая палками играли в войну. С невы иногда слышался гудок буксира. Когда мама была жива. «Она водила меня гулять в этот сад», — сказала Лёля. «По субботам вот в этой ротонде играл красноармейский духовой оркестр. Они всегда играли что-то грустное, а я тихо сидела и слушала, и мне было хорошо-хорошо. Даже все на свете лучше казалось из-за того, что они грустные играют. Ты это понимаешь?» «Конечно», — ответил я. «Ты расскажи мне о себе еще что-нибудь». «Хорошо, я расскажу тебе». Но только глупое. Вот там, слева от эстрады, есть ход вниз. Там женская уборная. Мы с девочками иногда забивались туда слушать, как шумит вода. Там бачок через каждые несколько минут автоматически выливается. И с таким шумом. И вот мы забирались туда и ждали. Как только вода загудит, зашумит, мы все толпой выбегали из этой уборной, будто нам очень страшно. И однажды я сшибла с ног пожилую даму. Мама меня за это строго наказала, оставила без сладкого. И папа сказал, так и надо этой девчонке. — А что было на сладкое? — спросил я. — Кисель. Это я хорошо помню. Мы ведь жили небогато. Кисель был не каждый день. — Зато у нас кисель каждый день, — похвастался я. — Знаю, ты говорил, — улыбнулась Лёля. — Сплошной праздник, кисель и сардельки. Как вам не стыдно так питаться? ведь это лодерничества Взрослые люди, и ни один не догадается приготовить нормальный обед. Вам надо собраться, договориться. Она вдруг осеклась, вспомнив, что теперь не так уж нас много. Кости сейчас не до нормальных обедов, торопливо начал я, чтобы вывести ее из смущения. У Кости начался приступ прозрачной жизни. Пойдем опять по Соловьевскому. Когда мы снова вошли в этот переулок, он уже не был так безлюден, Мы встретили нескольких прохожих. «Испортился Соловьевский», — сказал я. «Тот да не тот». «Все равно это хороший переулок», — не оборачиваясь ко мне, — проговорила Леля. «Ты его еще не переименовал?» «Нет». «Может быть, назовем его так, «Выяснительный переулок». «Это что-то не то. Это бюрократизм. Назовем, знаешь как? Назовем так, «Кошкин переулок». «Никогда не забуду я этой смешной кошки. Заметана. Гражданочка, по какому это я иду переулку? Вы, гражданин, идете по Кошкину переулку. Мы пересекли Большой, дошли до Среднего и свернули налево. У Кирки на углу третьей линии и Среднего мы остановились. В Кирке размещался какой-то склад, но начхать было ей на это. Контрфорсы, узкие стрельчатые окна, башенки с шишками на остриях. Все уходило в высоту. От склада, от Среднего проспекта, от трамваев, от нас. — Это пламенеющая готика, — сказала Лёля. — Только она здесь искажена. Это папа мне объяснял, что искажена. — А как ты думаешь, они там теперь молятся в Германии в своих кирках или нет? Я где-то прочла, что Гитлер вводит новую религию. — Культ вот она, — сказал я. — чего им молиться? У них и без моления все как по маслу идет. Францию за полтора месяца взяли. Неужели и у нас с ними будет война? Спросила Лёля. Некоторые говорят. Конечно будет, степенно ответил я. Это все понимают. Только это будет не скоро, так что ты не бойся. Им надо еще Англию взять. А Англия — это не Франция. Тут нужен сильный флот. Но и Англию они, конечно, оккупируют. А потом начнут осваивать английские колонии и наращивать военный потенциал. И мы тоже будем изо всех сил готовиться, чтобы они не застали нас врасплох. Но война будет еще через много лет. Твой брат успеет вернуться с действительной, он успеет жениться, а ты... А что я? Ну, а что я? Не будь любопытной. Сейчас мы зайдем в таже, и я тебе духи подарю. Нет, я не хочу, чтобы ты мне дарил что-то. Пусть у нас все будет без подарков. Я здесь куплю себе пудру. Сама. Лёля. — Один раз в своей жизни могу я подарить тебе духи? У меня в кармане полно желтух, зеленух, синюх и краснух. Ведь мне там, в Амушеве, полный расчет выдали. Хорошо быть богатым. — Нет, все равно не надо. Я этого не хочу. В магазине празднично пахло дорогим туалетным мылом и еще чем-то очень душистым. Пока Леля покупала свою пудру, я быстренько выбрал духи камелия. Не очень дешевые, но и не самые дорогие я их опустил в Лелину авоську. Она сердитым шагом, не глядя на меня, вышла из дверей и торопливо пошла к четвертой линии. — Что это с тобой? — спросил я, нагнав ее. — Ничего со мной, — сердито ответила Лёля, вытаскивая из авоськи мой подарок. Она раскрыла эту коробку, вынула флакон с духами, бросила коробку на тротуар. Потом размахнулась, и неловким движением метнула флакон вдоль по четвертой линии. Казалось, он полетит далеко, но он упал очень близко от нас, негромко разбился, и до меня донесся запах душистого спирта. Все это произошло быстро, но несколько прохожих остановились и с удивлением стали смотреть, ожидая, что же будет дальше. Да — До чего молодые дошли, духами почем зря швыряются, — сказала какая-то женщина. А еще говорят, что денег мало. — Не шуршите, не ваше дело, — буркнул я. — Леля, куда ты? Она торопливо уходила от меня. В глазах у нее стояли слезы. — Ну что такое? — спросил я. — Ты прости меня. — Это ты прости, — тихо сказала она. — Это моя выходка. Это у меня такие нахлывы бывают. Нахлынет, и ничего не могу с собой сделать. Ты не сердись. — Я и не сержусь. — Только не понимаю, зачем это ты? — А я разве понимаю? Отец меня раньше очень ругал за такие нахлывы. Подожди меня здесь. Она вошла в булочную, а я остался на этот раз на улице. — Ты проводишь меня до дому? — спросила она, выходя. — Может, прогуляемся еще немного? — Как хочешь, — покорно ответила Лёля. — Давай дойдем до пятнадцатой, пройдемся по шашкам. Мы дошагали до четырнадцатой и пошли прямо по мостовой, по шестигранным деревянным торцам. Только здесь они и сохранились к тому времени на Васильевском, на этой тихой линии. Очень приятно было шагать по дереву, будто и не по улице идешь, а по полу в длинном большом зале, где вместо потолка небо. — А эта линия у тебя как-нибудь называется? — спросила вдруг Леля. — Я ее даже перепереименовывал, — ответил я. — Сперва назвал счастливой, я раз тут трешку нашел. А потом пришлось переделать в мордобойную. Здесь нам с Костей плохо пришлось. Мы тут в одно дело влипли. — Давай перья, перья -пере переименуем ее, — предложила Леля. — Здесь очень приятно идти по этим шашкам. Тебе приятно сейчас? — С тобой очень даже. — Заметана. Мы идем по приятной улице. Ты довольна? — Очень. А вот в этом роддоме я родилась. «Вообще-то это никакого значения не имеет, кто где рождается», — перебила она сама себя. Очевидно, спохватилась, что я-то не знаю дома, где родился. «А ты, между прочим, не собираешься мою расческу замотать?» — торопливо спросил я, чтобы сбить ее смущение. «Не съем я твою расческу. Сейчас ты зайдешь ко мне, и я тебе ее верну. И ты пообедаешь у нас. Тетя, наверное, уже что-нибудь приготовила». Тёть у тебя, что собак нерезанных?» — сказал я. «Там тетя, здесь тетя». «Только две», — ответила Лёля. «Я тебе ведь говорила, ты все забыл. Та, что в Амушеве, тетка по матери, а здесь по отцу. Она не замужем, она всегда в этой квартире жила». «Старая дева?» «Не надо так говорить, это грубо. У нее был жених, его убили на войне, в шестнадцатом году». «Ну, прости меня, я же не знал». «Прощаю». — серьезно сказала она. Мы чинно миновали аптечную площадку, потом взялись за руки, бегом пробежали два марша лестницы, замедлили бег у окна и снова вверх. Все окна и площадки были совсем одинаковые, но с каждым этажом становились светлее. Казалось, это не мы взбегаем все выше, а сам дом плавно всплывает к небу, осторожно раздвигая соседнее здания. Когда мы, запыхавшись, остановились у предпоследнего лестничного окна, город был уже под нами. Дом прорезался сквозь него, оставив его внизу. Мы сели на холодноватый подоконник из черного с белыми крапинками искусственного мрамора. Прямо перед окном простиралось светло-серое небо. Под нами лежали крыши, задние дворы с поленницами дров, брандмауэры с квадратными окошечками, забранными кирпичной решеткой. Дальше виднелся кусок улицы. По ней, беззвучно и целеустремленно, как визир по логарифмической линейке, двигался трамвай. «Странно как», — сказала Лёля, — «странно. Всю жизнь живу в этом доме, а на подоконнике я здесь никогда и не сидела. Тётя Люба не хотела, чтоб я играла на этой лестнице. Здесь очень опасный пролёт». Тётя Люба рассказывала, что давно, ещё до революции, в этот пролёт бросилась девушка. Ее соблазнил один молодой человек, и вот она бросилась и разбилась. «В порядке мести и запугивания», — машинально добавил я. «Что?» — удивленно переспросила Леля. «В порядке чего?» «Нет, это я так. Дядя шутит. Она просто дура». «Совсем не дура, а несчастная. А если и дура? Дуру ведь тоже жалко. Она тоже только раз живет. Ее весь дом хоронил». И она лежала в белом гробу, вся в цветах, как живая. Эту фразу Лёля произнесла на распев, подражая кому-то. «Она была отсталая», — сказал я. «В наш век нормальная девушка не станет из-за такого дела сигать в пролёт. Ты ведь не стала бы?» «Не знаю. Меня ещё никто не соблазнял». Лёля тихо засмеялась. «Мне ещё рано прыгать в пролёты. Вот когда меня кто-нибудь соблазнит...» Она легко соскочила с подоконника и, взбежав на один марш, позвонила в свою дверь. За дверью сразу же послышались шаги, и сердце мое тревожно забилось. Не привык я бывать в чужих квартирах. Дверь открыла седая, но не очень старая женщина, в синей кофте с большими карманами. — Тетя Люба, это Анатолий, я тебе о нем говорила, — каким-то небрежно выжидательным тоном сказала Леля когда мы вошли в прихожую. «Здравствуйте, Толя!» — приветливо сказала тетка. Она протянула руку, и даже в этой слабо освещенной прихожей я сразу заметил, что кончики пальцев у нее желтые. Такие бывают у тех, кто курит самокрутки. «Толя, вы вермишель любите?» «Он любит кисели-сардельки», — заявила Леля, «но он ест и все остальное». Квартира у них была отдельная, но совсем маленькая, деленная. В ней царил какой-то привычный, устоявшийся неуют. В главной комнате выселся громоздкий буфет, на дверцах которого виднелись резные яблоки и виноград. Под самый потолок уходили два шкафа с небрежно расставленными книгами. Книги лежали и на подоконнике, и валялись на широком диване, на обеденном столе, на клеенке, где в синих квадратиках были нарисованы гуси и ветряные мельницы. На стене, оклеенной тусклыми холодно-голубоватыми обоями, косо висели холсты. Они просто были прибиты гвоздями. Там кто-то изобразил масляной краской дворы, кусты, стены. Но все казалось незаконченным. Чего-то не хватало. Хоть я и не мог понять, чего. «Это все наброски тети Любы», — пояснила Леля. «Она когда-то занималась живописью, еще до войны и до революции. А теперь она уже давно работает в бухгалтерии». На фабрике Урицкого. Оттуда же можно хорошие папиросы выносить. А она самокрутки вертит. Удивился я. А вот она ничего с фабрики не выносит, ответила Лёля. Разве это плохо? Нет, это неплохо. А почему она сейчас с нами не обедает? Потому что потому. Потому что она болезненно тактичный человек. Вот почему. Она не хочет нам мешать. Она считает, что между нами серьезные отношения. «Но они и есть серьезные. Ведь я не трепач какой-нибудь, да и ты не потрепушка». «Конечно, серьезные», — согласилась Лёля. «Но она, наверное, считает, что совсем серьезные. А у тебя со многими девушками были совсем серьезные отношения?» «Я же тебе говорил, что были, но с немногими». Комната Лёли была крошечная. Стол с чертежной доской занимал чуть ли не всю эту комнату. Над столом в белой рамке... Рядом с двумя с шинами висело фото красноармейца, парня моих примерно лет. Лицо у него было доброе. «Вот это мой брат», — сказала Лёля. «Я ему о тебе писала, целый твой устный портрет дала. Он о тебе очень хорошего мнения». «Интересно, что ты там обо мне накатала?» «Не скажу, а то ты возомнишь о себе слишком много. Он красивый, правда?» «Раз он похож на тебя, значит, наверное, красивый». «Но я в мужской красоте ничего не понимаю. Я понимаю только в женской». «Ты в женской ничего не понимаешь», — засмеялась Лёля. Она положила руку мне на плечо и подтолкнула к зеркалу. «Значит, ты вот эту Лёльку считаешь красивой? Вот эту рыжую Лёльку?» Тут из прихожей послышался звонок. Лёля торопливо вышла. Через несколько минут она вернулась с пачкой денег в руках. «Думала, это от папы телеграмма». А это он мне денег прислал. Вот. Теперь я к зиме сошью самое модное пальто, коричневое с капюшоном. Ты рад? Мне все равно, — ответил я. Наденешь ты на себя мешок или самое фасонистое что-нибудь. Ты для меня одна и та же, Леля. А сейчас я домой пойду, позырю, как там Костя. Сегодня я дежурный по пище. Но завтра ты приходи ко мне, — сказала она. Хочешь, поедем на лодке кататься?